Страдательное причастие настоящего времени образуется только от некоторых переходных глаголов. От глаголов первого продуктивного класса на «ать», «ять», «оберегаемый», «убеждаемый», от бесприставочных глаголов третьего продуктивного класса, «организуемый», «рекомендуемый» и третье – От немногих глаголов пятого продуктивного класса – делимый, любимый. От непереходных глаголов в современном языке страдательные причастия не образуются. Имеется несколько страдательных причастий, которые образованы от непереходных глаголов, в прошлом относившихся к переходным. Командируемый. Подобаемый, предшествуем, предшествуемый, угрожаемый. Страница 378. Действительное причастие прошедшего времени образуется от основы инфинитива путём присоединения суффикса «бэше» к основе нагласной. И «ше» – к основе «на согласный». Согреть – согревший. Узнать – узнавший. Перенести – перенесший. Привести – приветший. Действительное причастие прошедшего времени образуется от глаголов совершенного и несовершенного вида. «Нести». покупать это несовершенный вид, не ошибку покупавший. Купить, принести совершенный вид, принесши, купивший. Страдательное причастие прошедшего времени образуется от основы инфинитива переходных глаголов при помощи суффикса -ен, удвоенное 2н и -т. Суффиксом -ен, удвоенное Образуется форма причастия от глаголов с основой на согласный. На «е» и на «и» – принести, принесённый, увести, увезённый, просмотреть, просмотренный, увидеть, увиденный, купить, купленный. С суффиксом – Два «н» образуется причастие от глаголов на «а» – признать, признанный, слышать, слышанный. От глаголов «вымыть», «забыть», «колоть», «открыть», «прожить» страдательное причастие прошедшего времени образуется при помощи суффикса «т». «Вымытый». Забытый, колотый, открытый. Страдательное причастие настоящего прошедшего времени имеет подобно качественным прилагательным краткие формы. Всеми почитаемый профессор, профессор всеми почитаем. Давно законченная работа, работа давно закончена. Краткие страдательные причастия не склоняются. Они образуют лишь формы рода и числа. Предложений выполняет функцию сказуемого. Краткие. Таким образом, все формы причастия можно образовать не от каждого глагола. Например, от глагола «жить», «находиться», «стремиться» Можно образовать только действительное причастие настоящего и прошедшего времени. Глаголы эти непереходные, и, следовательно, от них невозможно образовать страдательное причастие. А от непереходных глаголов совершенного вида «засинеть», «прожить», «устремиться» нельзя образовать причастие настоящего времени. От этих глаголов возможно только одна форма – действительное причастие прошедшего времени, проживший, устремившийся. Страница 379, параграф 177. Переход причастий в прилагательное и существительное. причастие могут... Утрачивать глагольное свойство – время, вид, залог, способность управлять именами существительными. И в этом случае они обозначают только признак и ничем не отличаются от имени прилагательного. Блестящий оратор, выдающиеся способности, неожиданный приезд – Прилагательные обычно переходят в страдательные причастия с суффиксами -ен, удвоенн-ен, удвоенн и -т. Непревзойденный мастер, изысканные манеры, приподнятое настроение. Такой переход нередко сопровождается изменением не только грамматического значения, утрачивается значение вида, времени, залога, переходности, но и лексического значения. Не собранная Леной вещь, не человек, не собранное не отдельно. Есть пояснительное слово Леной. Несобранный человек вместе, 2Н, нет пояснительного слова. Насыпь, образованная ветром и образованная женщина. В отдельных случаях причастия, ставшие прилагательными, могут переходить в существительное. Будущее, настоящее, прошедшее, учащиеся. Эти слова развивают значение предметностей и утрачивают значение качества, признака. Субстантивированные слова могут иметь при себе определение и в предложении выступать в роли подлежащего или дополнения. Близкое будущее, недавнее прошедшее. Чаще всего такие слова субстантивируются не полностью. А в ряде случаев они выступают как прилагательные, а иногда сохраняют первоначальное значение причастий. Она любила вспоминать прошедшее, здесь существительное. Прошедший день оставил навсегда след в его жизни, здесь уже прилагательное. Прошедший мимо меня человек был погружен в свои мысли, здесь уже прошедший причастие.